Божественное. Жизни не было. Тоска придавила сердце Михаила неподъемной гранитной глыбой и не собиралась отпускать. Горькая, как полынь, и серая, как болотная тина, тоска просыпалась вместе с ним по утрам, отравляла жизнь днем, а ночью мучила кошмарами. Единственным светлым моментом оставалась теперь тончайшая грань Между сном и явью. Когда Михаил, уже почти проснувшись, Еще не помнил о том, что с ним случилось, А просто, как бывало в прошлой жизни, Тихо лежал с закрытыми глазами. Но покой рассыпался расколотой мыслью «Я слеп», А в сердце засохшей колючкой впивалось отчаяние, И тогда он тихо выл от безысходности. Сегодня в день, когда ему исполнилось 28 лет, Граф Михаил Печерский хотел бы получить от судьбы лишь один подарок – не проснуться утром. Какой наивно детской казалась теперь прежняя грусть о ранней смерти матери, о безразличии отца, о своем одиночестве. Об этом мог убиваться только человек, не знающий, что такое на самом деле плохо. А Михаил теперь это отлично знал. Плохо? Это когда ты из сильного молодого мужчины превращаешься в беспомощное существо. Плохо, когда у тебя ничего не да взамен отбирают жизнь, которую ты так любил. Службу, полную братской полковой дружбы и гордости боевого офицера. Кто такой Михаил Печерский в свои 28? Никто, а Буза, тяжкий крест для близких» конечно, Серафим его не оставит. Так и будет возиться, как делал это все прошедшие месяцы, но нельзя же до бесконечности виснуть пудовыми веригами на ногах друга. Тому ведь нужно устраивать собственную жизнь. За полтора месяца, проведенной на озеро комо у Серафима появилось столько пациентов, что заработала не только приемная, но и настоящая клиника – Серафим пропадал в ней до позднего вечера и виделся с другом лишь за ужином. Но сегодня, ради дня рождения своего Мишеля, доктор сделал исключение из правил и сам повел друга на прогулку по большому саду, окружавшему виллу. «О легком можешь больше не вспоминать», — рассуждал Серафим, направляя Михаила по дорожке, избегающей к озеру. «Но вот с контузией я так и не понял, что делать». «Все, что связано с глазами, не повреждено. Мне даже кажется, что все дело в душе, как будто ты сам не хочешь что-то видеть». Михаил возмутился. «Ты шутишь. Я все готов отдать за то, чтобы вернуть зрение. Ты даже не представляешь, что это такое быть слепым, здоровым мужчиной и при этом совершенно беспомощным. Тебе меня не разжалобить. Твои слова явное преувеличение», — парировал друг. «Ты так поддался, Хандре, что я больше не назвал бы тебя сильным мужчиной. Я много раз говорил с тобой о восстановительной гимнастике. Ты даже обещал заняться ею, но это ничего не изменило. Ты лишь просиживаешь целые часы на садовой скамье». «Пока не прозрею, я и впрямь не хочу ничего делать», — признался Михаил. «Зачем мне прежние крепости силы, если я не могу самостоятельно пройти по комнате? Как хочешь!» «Человека невозможно заставить, пока он сам чего-то не захочет. Это я как врач тебе говорю», – наставительно заметил Серафим, и, сев на любимого конька, принялся читать другую очередную лекцию. Через четверть часа Михаил так устал от этих норовоучений, что уже даже и не огрызался, а лишь изредка напоминал доктору Шмидцу о давно заждавшихся пациентах. Наконец Серафим сдался и признал. «Может, ты в чем-то и прав, если бы все в жизни...» Делалось по справедливости, мы бы давно жили в другом мире. Ладно, пойду к больным. А ты что будешь делать? Отведи меня в беседку. Друг выполнил просьбу Михаила и оставил его одного. В этой увитой, дикой лозой ажурной беседке Михаил мог сидеть часами. Он даже запретил Сашке приходить сюда без крайней нужды. В одиночестве Михаилу было легче. Он сидел, подставив лицо холодным лучам зимнего солнца и перебирал в памяти дорогие образы. Михаил вспоминал боевых друзей, алексей Черкасского, дядю, но больше не позволял себе думать о маленькой цыганке из английского поместья. Теперь уже он был недостоин ее. Пусть так останется в неведении, пусть станет счастливой без него. Михаил вернулся мыслями к сегодняшнему разговору с другом. Серафим назвал его «Рохлей», Вот уж действительно поставил телегу впереди лошади. Зачем становиться богатырем, если ты все равно не можешь и шагу ступить без посторонней помощи? Но вдруг Серафим прав, и дело не в мощи и силе, а в том, что Михаил опустил руки и сдался, позволив беде взять над собой верх. Он даже уже не мечтал, что когда-нибудь прозреет. В нем умерла вера. Потом его покинула надежда, а любовь Михаил сам выгнал из своего сердца, запретив ей возвращаться. Он поставил на своей жизни огромный жирный крест и хотел лишь одного, чтобы его оставили в покое. Вздохнув, Михаил поднялся и, ощупью держась за столбики беседки, спустился с крыльца. В четырех шагах отсюда начиналась высокая каменная стена, отделявшая сад от соседней виллы. Держась за стену, Михаил мог передвигаться самостоятельно. В последнее время он делал это редко, а вернее, не делал совсем. Но сегодня, престыженный словами Дрога, решил все-таки походить вдоль стены. Сделав первые шаги, Михаил остановился. Ему показалось, что с той стороны ограды, где раньше никогда никого не было, послышались шаги. «Да, точно!» — по саду кто-то ходил. Обостренным слухом незрячего граф различил шаги двоих человек. Скорее всего, шли женщины. Незнакомки ступали легко, а песок под их ногами тихо шуршал. Дамы подошли почти вплотную к стене, а следом заскрипели деревянные ступени. «Серафим как-то сказал, что беседка в соседнем саду стоит как раз напротив нашей», вспомнил Михаил. «Значит, незнакомки поднялись в свою беседку». Он все еще гадал, кто они, когда дамы вдруг заговорили. — Тетушка, я, наверное, посижу здесь, — произнес по-английски поразительно красивый женский голос. — Вот уж и впрямь чудо! Что за голос? Как струи терпкого вина, льющегося в хрусталь бокала! В этом тембре переливались низкие бархатные ноты, и колокольчиками звенели солнечные верха. — Как хочешь, девочка моя, — ответила вторая дама. — Ты будешь сегодня заниматься? — «Этого я делать точно не стану. Может, немного попою для себя?» — ответила сладкоголосая сирена. «А вы идите, отдыхайте». «Нет, я уж тогда к Дону стебану Мы с ним собирались проверить хозяйственные пристройки», — ответила та, кого называли тетушкой. «Наш канетабль понимает ваш испанский?» — лукаво поинтересовалась молодая дама, и тетушка явно смутившись затараторила «Дон Эстебан говорит, что я уже хорошо изъясняюсь, что не так он поправляет и учит меня новым словам». «Как славно!» — протянула загадочная певица. Шаги тетушки прошелестели по песку и затихли в отдалении. За стеной воцарилась тишина. Михаил боялся дышать. Он был готов на всё лишь бы не вспугнуть девушку. Незнакомка легко откашлялась и запела. «Это оказалось потрясением!» Михаил даже не сразу осознал, что звучит «Ава Мария». Он не понимал слов, но голос этой сирены был так божественно хорош, что сердце само открылось ему навстречу. Это был глаз, молящий за страждущих. Ангел просил Царицу Небесную помочь всем больным и несчастным. И Михаил вдруг отчего-то поверил, что Богородица пожалеет его и пошлет исцеление надежды и мечты проснулись в душе, будто никуда и не уходили, и лишь мысль любви осталась запретной. Михаил так и стоял, прижавшись лбом к каменной стене, а по его щекам текли слезы. Сирена допела и затихла. Михаил испугался, что она сейчас уйдет, и все закончится. Вера и Надежда вновь растают, и он навсегда останется в своей безысходной черноте. Однако шагов слышно не было — Певица оставалась в беседке. Но вот доски, шелест гравия раздался где-то рядом и волшебный голос спросил по-английски. «Кто здесь? Я чувствую ваше присутствие. Вы плачете». Михаил задохнулся от неожиданности, но нужно было что-то отвечать, и он сказал первое, что пришло в голову. «Я русский офицер, раненый на войне. Вместе с моим другом-доктором мы снимаем эту виллу». «Вы правы, я плачу, потому что ваш голос проникает прямо в сердце. Но вы, наверное, это и сами знаете». «Меня хвалили, хотя таких слов мне никто еще не говорил», ответила певица и сразу напомнила. «Но вы не назвали свое имя?» «Простите, мисс, меня зовут Михаил Печерский, я русский граф». «А я Кассандра Малибрани, пою в Миланском театре «Ласкало». Сейчас приехала сюда на отдых перед премьерой. Примите мое восхищение, сеньорита, я никогда не слышал такого божественного пения, — искренне сказал Михаил, поглаживая шершавый камень напротив того места, где стояла певица. — Знаете, как-то неловко разговаривать через стену, — сказала девушка. — Чуть дальше между нашими садами есть маленькая калитка. По-моему, она закрыта на засов с моей стороны. Сейчас я открою. Михаил ужаснулся. Эта волшебница войдет и увидит его, такого жалкого в своей беспомощности. Девушку нужно остановить. Но шаги уже прошелестели в направлении калитки. заскрипел давно не смазанный засов, и звук шагов начал приближаться к Михаилу, пока не замер прямо перед ним. «Ну вот и я», — весело произнес дивный голос. Михаил инстинктивно вытянул вперед руку и уперся в теплую кожу. Под его ладонью стучало чужое сердце. Граф отпрянул. «Простите, ради Бога!» – прошептал он, чувствуя, что это конец. «Я ничего не вижу. Я слеп. Слеп!» Кассандра молча глядела на красавца с лицом Адониса и блестящими каштановыми кудрями. И его большие ярко-синие глаза были так хороши, что поверить в их слепоту было просто невозможно. Впервые за все время ее мучительных попыток вспомнить лицо обладателя синих глаз к Кассандре встретился подходящий мужчина. И что же? Вместо радости судьба послала ей воплощенную драму. Красивый собеседник запаниковал. Кассандра слышала его тревожные мысли о том, что он жалок и не хочет, чтобы девушка это видела. Граф жестом слепого вытянул вперед руку и уперся ей в грудь. Он тут же отпрянул, но Кассандра успела уловить всю бездну отчаяния в той беспросветной черноте, в которой жил этот человек. Взглянув на влажные дорожки от глаз на его щеках, Кассандра только теперь поняла, насколько потрясён ее визави. «Бедняга нуждается в друге», — вдруг догадалась она. «В той тьме, где живет этот офицер, нет ничего, кроме звуков, поэтому он так растроган. Но и Кассандре тоже понятно, что значит быть больной и отчаявшейся. Вдруг, если она поможет пережить беду этому слепому бедняге, это зачтется и ей, тогда Всевышний вернет графу зрение, а Кассандре память». Девушка вложила свою ладонь в руку графа и как можно беззаботнее предложила. «Давайте знакомиться. Раз мы оба гуляем по саду, может, вы расскажете мне об этом месте? Ведь я приехала сюда лишь вчера вечером, а до этого ни разу здесь не была». «Охотно», — обрадовался граф. «Я здесь уже давно и постоянно ходил со своими поводырями вокруг нашей виллы. Теперь я узнаю ее уголки по звукам и запахам, шуму воды, тому, как отдаются под ногами шаги, шелесту листьев, запаху розарии и клумб. «Все цветы здесь пахнут по-разному». Михаил согнул руку. Кассандра просунула свою под его локоть и тактично, направляя незрячего спутника, направилась к озеру. Новый знакомый рассказывал ей об озеро Кома, о маленьком городке, состоящем почти из одних вилл, о своем друге-докторе, открывшем здесь клинику для больных с легочными болезнями. Граф не говорил лишь о себе, ограничившись замечанием, что ничего не видит, но зато слух его обострился». Кассандра тоже предпочла не углубляться в свою историю, сказав только, что в этом году потеряла и отца, и мать. Несколько месяцев проучилась в Неаполе у Великого Россини, а теперь поет в ласкало. Но, сжимая руку слепого, она читала все его мысли. Теперь Кассандра знала, что этот офицер в отчаянии от того, что стал калекой и считает себя обузой для друга доктора и своего дяди. Девушка жалела нового знакомого, но не могла допустить, чтобы тот об этом догадался, иначе ей пришлось бы объяснять природу своего дара, а этого она очень боялась. «Нужно чем-то занять пустые дни графа. За делом время летит быстрее, по крайней мере, слепой отвлечется от своих тяжких мыслей». «Вы говорите, что у вас после контузии обострился слух?» — спросила Кассандра. «Да, слух стал тоньше, я теперь различаю множество полутонов, чего раньше не было», — подтвердил Печерский. «Я даже понял, как в вашем голосе перемешиваются низкие и высокие звуки, как будто в один бокал наливали вина двух сортов». «Какое необычное сравнение! Возможно, не очень почтенное, зато точное!» — засмелась Кассандра. «Но я хотела бы попросить вас об одолжении». «Меня?» «Мне нужен человек с тонким слухом, который пройдет со мной партию разины в новой опере «Маэстро Рассини», — объяснила Кассандра. «Вам не обязательно знать ноты, вы только поймите, есть ли гармония в моем пении». «Я буду счастлив», — согласился изумленный Михаил. «Это предложение сулило ему рай». «Может быть, сейчас и начнем, только вернемся в мою беседку, иначе тетушка начнет беспокоиться», — попросила Кассандра. Она провела спутника через калитку в стене и помогла подняться по ступеням беседки. «Вы садитесь вот здесь на скамью, а я отойду к противоположному краю», решила Кассандра и, усадив графа, прошла в дальний угол беседки и уже оттуда предложила. «Я сначала расскажу вам содержание действия до моего выхода, потом спою свою арию и так пройдемся по всей опере». Михаил не стал объяснять, что знает сюжет пьесы Бомарше. Ему было все равно, что говорит его невидимая собеседница, лишь бы звучал ее голос, то низкий и чувственный, то серебристый и звонкий этот голос казался даром небес. Наконец Кассандра запела. и Это было уже не просто удовольствие, а самым настоящим счастьем. Михаилу даже нравилось, что он не понимает по-итальянски. Не нужно было отвлекаться на смысл слов Только голос, только звук. Когда жаре закончилась и наступила тишина, граф очнулся и вдруг понял, что осиротел. «Пожалуйста, спойте еще», — взмолился он. «Бог с ним, с содержанием. На самом деле мне даже не нужно слов. Только пойте». Кассандра протянула руку и коснулась ладони слепого. И тут же уловила отчаянный зов истомившейся души, вновь вернувший себе надежду и веру. «Этот человек почему-то внушил себе, что чудо совершило ее пение. Пусть так. Главное, что он вновь верит и надеется. А что будет потом, один бог знает», — сдалась наконец Кассандра. Не сводя глаз с лица графа, она взяла первые ноты и увидела, как синие глаза наполнились слезами. Восторг этого необычного слушателя заражал, и Кассандра запела так, как не пела еще никогда в жизни — будто сама Дева Мария, благословив, поцеловала ее в лоб. Кассандра исполнила для своего восторженного слушателя всю партию разины и, обессилев, замолчала. «Благодарю! Благодарю вас! Вы даже не представляете, что для меня сделали!» Все слова казались сейчас Михаилу плоскими и неточными. Они не могли передать и малые толики того, что он чувствовал. Граф опустился на одно колено, протянул руку и, нащупав, поцеловал край платья Кассандры. Вы вернули меня к жизни. Сегодня утром я хотел умереть, а вы дали мне надежду. Позвольте мне и дальше слушать вас. Это единственное, что для меня сейчас имеет значение. Кассандра вдруг поняла, что теперь слезы выступили у нее. Но разве могла она отказать? Приходите сюда завтра утром. Я спою вам свою партию из Танкреда обещала она, провела графа сквозь калитку в сад виллы и ушла, гадая, чем это может закончиться. В душе Кассандры царил сумбур. Все ее чувства перемешались, а мысли спутались. И лишь одно она знала точно. Нынешняя встреча произошла неспроста. Да и не могло быть иначе, если скоро Рождество, время чудес. Две недели счастья оказались сказочным подарком, припасенным судьбой для слепого графа к наступающему Рождеству. Каждый день Михаил просыпался на озере с радостным предчувствием, что сегодня вновь услышит свою божественную. Так он звал теперь Кассандру Малибрани. Чтобы убить время до встречи, граф стал заниматься той самой гимнастикой, о которой ему не раз говорил Серафим. «Это принесло свои плоды». Уже через неделю Михаил почувствовал, как стали наливаться прежней силой руки, как легко пошли окрепшие ноги. Когда приходила Кассандра, граф бросался на шум легких шагов, протягивая навстречу божественные руки и, почувствовав в своих ладонях тонкие пальцы, с восторгом целовал их. Потом Кассандра пела, и Михаил забывал обо всем, уносясь мечтами в страну грез, где он вновь был прежним молодцом Уланом а его Божественное всегда было рядом. Отрезвление пришло внезапно. Проведя вместе с ним, как обычно, все утро, Кассандра вдруг сообщила, что время ее отдыха вышло, и она должна сразу после обеда уехать в Милан. Михаилу показалось, что его раздавили. Ему даже в голову не приходило, что Божественное может покинуть его. «Нет, нет и еще раз нет!» Граф не мог расстаться с волшебным голосом, вернувшим его к жизни. Теперь место Михаила Печерского было рядом с Божественной. Он поедет туда, где будет петь Кассандра Малибрани. — Вы не прогоните меня в Милане? — тихо спросил Михаил. — Я буду рад Никто не умеет слушать так, как вы. Я чувствую, что мой голос рядом с вами звучит по-другому. Я и сама его не узнаю, как будто кто-то свыше дает мне особую силу и мощь. Кассандра чуть запнулась, а потом попросила. «Не оставляйте меня, иначе театр никогда не услышит моего нового голоса». Михаил поцеловал руку своей Примадонны и простился. Помогая себе тростью, он поспешил к дому. Два часа понадобилось графу, чтобы уговорить изумленного доктора Шмидса отпустить пациента в Милан. Перебрав все возможные аргументы, Серафим наконец-то сдался, но взял с денщика Сашки честное слово, что тот ни на шаг не отойдет от барина, а потом снабдил Михаила множеством лекарств и инструкций. Солнце только еще начало клониться к закату, когда экипаж графа Печерского выехал из ворот виллы на озеро Кома. Михаил ехал за своей божественной, за своими верой и надеждой. Впереди его ждал Театр Ласкала